Глава первая Тьма отзывается. Плиту иллюзию невидимости. И под удивленный возглас богини, потерявшей меня из виду, начинает действовать. Выстрелить удавкой, зацепиться ею за дерево, оттолкнуться. Розовый единорог чует движение и дергается за мной, но тычется в стену барьера и расквашивает нос а я уже на другой стороне поляны. Зацепиться, качнуться, пролететь и по пути проделать когтями тьмы дыру в брюхе другого единорога. «Привет, милая!» — шепчу в розовое ушко богини, резко оказываясь у неё за спиной. хай отшатывается она от неожиданности и выпускает молнии уже веером. И бледнеет, словно бы у неё кончаются силы. Тут нет почитателей богини любви. Никто ей не молится, никто не приносит дары потому и мане неоткуда взяться. Поэтому рассчитывать Тея -то может только на собственную силу. Но она в чужом мире, а значит, куда слабее, чем была бы в своём. Уверен, эти пять единорогов — её предел, иначе тут уже топталось бы целое стадо. Я ношусь туда-обратно, то влетая внутрь барьера, то выскакивая из него, не позволяя единорогам набрать скорость, чтобы поймать меня. И постоянно меняю траекторию отскочить с наружной стороны, ткнуть сквозь барьер когтями и снова вылететь на поляну, глядя на то, как бесится запертые внутри барьера единороги. минута за две я грохнул одного из божественных зверей и сильно ранил второго. А нет, тоже убил. Ещё двое, наконец, перестали тупить, кинулись пробитую богиней дыру и застряли в ней жопами. Кое-как вернулись обратно. Находясь снаружи барьера, задерживаю дыхание. Тут ядовитый аромат миндаля и вишни никуда не делся. Но долго радоваться успехам не выходит. ты спрыгивает со своего единорога, и он выскакивает из проделанной в барьере дыры. Теперь приходится уклоняться не только от твари внутри барьера, но и от той, что гоняется за мной, когда я вылетаю наружу. Ищу глазами богиню и... Получая копытом в живот, легается единорог преотлично, несмотря на идиотский розовый цвет. Сквозь барьер отлетая на середину поляны, прямо к источнику рода Каменских, едва успеваю выпрямиться, как с меня спадает иллюзия невидимости. Подзарядиться эфиром я так и не успел. Неторопливо усаживаюсь на камень и показательно зеваю. Пусть ты уверится, что я контролирую ситуацию. «Никрос», — богиня наконец замечает меня, как раз в момент очередного зевка и мрачнеет. «Слушай, может, договоримся?» — внезапно говорит она. — Ты какой-то сильный, — удивляется с обидой. — Как это может быть? — Не жалуйся. Поторговаться хочешь? — Может, и хочу. Но почему ты такой сильный? Здесь же почти нет эфира. — Пожимаю плечами. — Ну, для кого нет, а для кого и есть. Выходит, она все же не знает, что я украл у Карха тьму. — Значит, это инфу он зажал, мразь козлобородая. А вот искать меня, конечно, должен, чтобы вернуть своё. Но с чего ты это перед ним выслуживаться? — Тогда ты должен мне помочь, — заявляет она. — Не понял. — А Гланды тебе мёдом не помазать? Вот доберусь до Высшего. Он мне и мёда специального даст. Сладкого-сладкого. — Высшего нет, — мрачнеет Тэя. — Это здесь его нет. — Высшего нет нигде. — А вот сейчас совсем не понял. «Высший удалился в медитации, ты же помнишь?» — спрашивает она. но ну? И один из нас использовал его состояние для попытки переворота. «Смело, но глупо». «Может, и глупо, но ему удалось устранить высшего», — вздыхает т «Потому что мы, боги, все были с ним в доле. Он пообещал нам...» «Водопады маны, предполагаю я. Возможность вмешиваться в дела смертных? Новые условия правления?» Богиня кивает и уничтожение договора с Инквизицией, который так вас всех унижал, заканчиваю я. Инквизиция — орган контроля, призванный регулировать божественную деятельность, следить, чтобы боги не творили непоправимого. Если с пафосом, чтобы не способствовали воцарению хаоса. И для них это отвратительно. Хочется башку у народ, поклоняющийся пока ошмарить, и дармовую ману собрать, а тут Инквизиция. Бдыщ, договор в божественную морду, клинок света у горла, сверху парочка печатей, призванных высосать с башка всю неправомерно накопленную ману, и снова вокруг мира и покой. Так повелел Высший. И собственноручно поставил на душах инквизиторов свои печати, ограждающие от мести богов. «Меня невозможно ни очаровать, ни прочитать. И убить тоже невозможно». Но пять низших башков сумели отправить меня на перерождение. И теперь понятно, как им это удалось. — Да, — кивает Тея. — Да, высшего не стало. И мы тебя поймали, и... — И теперь ты тоже здесь, — мыкаю я. — Потому что тот, кто затеял переворот, не выполнил свои обещания. — Дай догадайся. Это был Карх? Вместо ответа Тея снова бьет молнии в землю и бешено сверкает глазами. «Дермодемон недоделанный! Ненавижу его!» «Поздравляю!» Расспрашивать её смысла нет. И так всё ясно. Не знаю, как башки сумели устранить высшего, но раз они это сделали, то тут же бросились кошмарить смертных, чтобы молились поактивнее. Инквизиции-то больше нет. Уверен, что, уничтожив меня, они добрались до всех моих людей. Через страдания смертных башки наполнили карха эманациями тьмы, боль. Это его стихия. А когда поняли, что случилось, было уже поздно. Уже не могли с этой тварью соперничать. Руку да на отсечение. Все случилось ровно так, как продумал Карх. Вот только моего дара-экстрактора, позволившего украсть кусок тьмы в его прекрасном плане, не было. Хе -хе. но дела. «Помоги мне, Никрос!» — настойчиво говорит Те. Но оглости ей не занимать. Как всегда, впрочем. «А что такое?» — картина удивляюсь я. «Ну, сменили вы одного высшего на другого. Карх, конечно, позлее и позлопамятнее, да и вообще козёл козлом. И ты решила выслужиться перед ним, притащив меня на блюдечке? Не, я против». «Я сожалею, что так с тобой поступило тогда. И сейчас. Но я же не знала, что ты и здесь силён». «Атош, так силён, что сейчас выверну камень, на котором сижу, Ирину с ним наперевес крушить бога тьмы. Особенно учитывая, что источник рода Каменских, этот самый камень, ведёт себя странно. Эфир-то просачивается в воздух. Возможно, с источником надо просто поговорить, просить, пригрозить, в конце концов. Но не сейчас же. Зато ты теперь уверена, что я с ней как минимум на равных. Потому она и сменила тактику. «Ты должен мне помочь» требует она. «Всё, что я должен, это кормить своего кота, дорогая». «Ты убил моих единорогов», — Тея указывает на два розовых трупа. «Не вижу слёз. Видимо, эти два были у тебя лишними. Последний раз спрашиваю, чего ты от меня хочешь?» и «Я сбежала», — нехотя говорит Тея. «Но Карх меня нашёл. Его создание проникают в мой новый мир и уничтожают его. Мне нужно дать ему что-то взамен, чтобы он оставил меня в покое. — Сочувствую. — На самом деле нет. За что боролась, то и получила. — Он хочет тебя. Напрямую он об этом не говорил, но... — Киваю. — Могу я ему предложить мёд на гланды? — Давай заключим договор. Ведь он тоже рано или поздно тебя найдёт, Никрос. Его способности сейчас куда выше моих. — Пожимаю плечами. — У тебя нет ничего, что мне нужно. Извини. — Может быть, это томно спрашивает она, и подтягивается так, что у любого мужика глаза на лоб повылазили бы. Но красивые сиськи — это далеко не главное в женщине, по крайней мере, в этой. Ты же не трахаешь инквизиторов, — ухмыляюсь я. Любой другой уже целовал бы мне ноги, — обижается богиня. Ну, я не любой другой. Скажи лучше, как ты меня нашла. С минуту она раздумывает, потом отвечает. Я всё же богиня любви? Секс для меня как путеводная нить, понимаешь? Не трахал бы тут девчонок, не нашла бы. Нехорошо быть таким ненасытным, некрас Клизма, Шанкры. Надеюсь, Кэрх ищет меня не по девичьим постелем. А что с остальными башками, уточняю? Все вместе его скрутили бы. Слабо? Слабо. Шанкра хотел принести какое-то особое оружие, но не смог. Ножки отсохли. Жаль. В отличие от двенадцати рук, ног-то у него всего две, как у простого смертного. Между прочим, это ты виноват в том, что он не смог снабдить нас ценным оружием. Ноги я ему не рубил. Но рубил руки. И что с того? Все равно же прирастают потом обратно. Не зря народ в его храмах статуи Гидр ставит. Вот только одна рука не приросла, потому что вообще пропала. Она говорит о моем шанке об отрубленной руке Бога, увязавшейся за мной в этот мир. Но какое отношение Шанк имеет к особому оружию Шанкры? Спросить не успеваю. Богиня отвечает сама. На одном из пальцев той руки был ключ, портальное кольцо, уж не знаю куда. Нет руки — нет кольца. Нет кольца — нет доступа к тому месту, где Шанкра хотел что-то добыть. Да, на руке Бога действительно есть два кольца и браслет. Но Ашанка так и не дал мне их рассмотреть. Видимо, продолжает охранять сокровища бывшего хозяина. Интересно, если я все же сниму с Ашанка кольцо, смогу ли им воспользоваться? «Никрос», — настойчиво зовет Теа, «так что насчет договора между нами?» «Чего ты хочешь?» «Пойдем со мной, и я дам тебе месяц, чтобы ты уничтожил Карха». «А если я откажусь?» «Тогда ты будешь мне ненужен» и мы с тобой все-таки сразимся по-настоящему. Понял? Или ты уничтожаешь Карха, или я отдаю тебя ему. А потянешь? Хочешь проверить?» Ощеривается она белыми зубками. Кажется, не зря я сидел на источнике. Сколько то эфира все равно впитал. А значит, могу указать богине на ее место. Пожимаю плечами. «Ну, давай проверим». Я делаю несколько пасов, и между нами застывает иллюзия химеринга, напитанная тьмой. С оскаленной пасти капает слюна. Жёсткая шерсть на загривке топорщится, как и покрывающая тело чешуя. Длинный хвост с жалом на конце нервно ходит из стороны в сторону. Тэй отшатывается. Но вовсе не потому, что пугается иллюзорной твари, а потому что узнаёт силу карха. И вот теперь я вижу на её красивом лице не поддельный страх. «Кто ты такой?» — раскатывается по поляне ее усиленной магией голос. Уже низкий, хриплый, недевичий. На запястьях и щиколотках проступают шипастые браслеты. Богиня начинает принимать истинную форму. Гладкий живот покрывается золотой чешуей. Богиня раздается в плечах, растет. Тело меняет центр тяжести. «Так мы и до драконьего облика доберемся. Хватит с нее, пожалуй». «Я...» «Это страшная тайна Карха», — отвечая, убирая иллюзию и возвращая тьму источник. «Потому что украл у него кусок тьмы. Хочешь, чтобы Карх стал сильнее? Давай вернём ему украденное. Что потом будет со мной, неважно. Важно, что если вы башки пока и живы, то лишь потому что я забрал у него часть силы. Хочешь вернуть? Уверена?» Тэя берёт себя в руки. Её тело словно сдувается. Шипы втягиваются под кожу и растворяются. Через минуту она наклоняется к моему лицу. Я даже чувствую ее вишнево-миндальный аромат. Слабый и в такой концентрации не опасный. «Так что скажешь?» — надавливаю я. «Ты полон сюрпризов, инквизитор», — отвечает богиня. «Но теперь я понимаю, откуда твоя сила. Как ты это провернул?» «Прости, дорогая, эта тайна еще страшнее». «Я все равно узнаю». — Ну, давай к делу. Твои условия. — Что с моими ребятами? — С кем? — не сразу понимает она. — А, Инквизиция. Прости, твоего ордена больше нет, ты же понимаешь? — Понимаю. Из-за своих отомщу тоже. — Ясно. Но чтобы победить Карха, бить надо наверняка. И найти подходящее время. Так что сиди тихо, Тея, и не отсвечивай. Я же буду искать способ поставить Карха на место. Но у меня тоже есть условия, инквизитор. Если я решу, что ты недостаточно стараешься, я вернусь и постараюсь тебя поймать. И посмотрю, будет ли Карх благодарен мне за возвращение украденной силы. Может, и будет. Но те, кто много знают, долго не живут. Карх убьет одну невмеру любопытную богиню, которая узнала, что его силу можно украсть. И что он, возможно, не так силен, как всем представлялось. Что мне стоит убить одного не в меру наглого бывшего инквизитора? Ухмыляется она. И остаться один на один с Кархом? На здоровье. К тому же в этом случае сила вернется к своему настоящему хозяину. Я не буду рисковать. Твоя взяла. Кивает богиня и добавляет. Но у меня есть еще одно условие. Говори. Мой мир. Хочу, чтобы ты присматривал за ним. Хотя бы иногда. Убей хотя бы часть чудовищ Карха. А самой слабо? Просто не хочу. Понимающе киваю. То есть собираешься столкнуть нас с кархом лбами и поглядеть, кто умнее? Хороший план не находишь? Просто скажи спасибо, что я не убиваю тебя прямо здесь и сейчас. Советую, зевая в очередной раз. Мы не союзники, дорогая. Но я готов подумать о том, как вернуть высшего. Да, оживляется она. Тут я готова тебе помочь. «Оставь свою помощь Шанкре», — ухмыляясь. «Можешь даже поискать его двенадцатую руку. Вдруг ему пальцев не хватает, чтобы в заднице ковыряться? Как мне попасть в твой мир?» — ты охмурится. «Я дам тебе ключ. Но если ты солгал и сдашь меня карху арху...» — предлагаю договор на крови. «Согласна». Богиня острым ноготком проводит по своей ладони. Выступают капли крови с серебряными искрами. Любуюсь этим зрелищем. Кровь богов — красивая жидкость. Искрится серебром. Кстати, очень ценный ингредиент. И самый дорогой, думаю, во всех мирах. Краем глаза замечаю под ногами несколько серебряных капель. Надо будет собрать. И подарить токсину. Может, и сделает что полезное. Когтень тьмы реже свою ладонь. Беру Тею за руку, ладонь к ладони, так, чтобы кровь смешалась. Мысленно произношу привычное заклятие. На самом деле этот договор мне не нужен, а вот божественная кровь может пригодиться. Тьма внутри меня опять истерит, чувствуя чужую божественную силу. С трудом удерживаю над ней контроль. Осторожно тяну кровь. Она серебряная лужица и остается под кожей. Главное — не дать ей раствориться в моей. Тэя брезгливо выдирает руку и вытирает ладонь, на которой, впрочем, уже нет никакого пореза. «Мерзость!» — ее передергивает. Тьму не любит никто. «Как ты с этим живешь?» «Как-как. Жить захочешь, не так и раскорячишься. Я знаю, чего хочет тьма, живущая внутри меня. Она хочет жрать, хочет расти» а потом взять мое тело под контроль и стать самостоятельной. Чтобы этого не случилось, я тоже должен расти. Тут или я ее, или она меня. А еще я знаю, где можно ее кормить безнаказанно, в мире разломов. «Так ты возьмешь мой ключ?» — спрашивает Те. «Возьму. Это и в моих интересах. И дело даже не в кархе. Дело в ингредиентах, которые можно отыскать в мире богини любви. И в бизнесе. Ничего личного, детка, просто работа. В голову приходит любопытная мысль. Я поднимаюсь и подхожу к сдохшему единорогу. наклоняясь кладу ладони на его круп. Богиня любви осталась верной себе до конца. Миндалем воняют даже выпотрошенные внутренности. Хмыкаю и начинаю потихоньку вливать в тело тьму. Я напитываю ею иллюзии. Но можно ли напитать мертвое тело? Знакомые жесты плетение напитки мышц тьмой, укрепление. Тьма сопротивляется. и явно не хочется туда лезть. Но, наконец, дохлый единорог дергает ногой и приподнимает шею, глядя на меня налитым кровью глазом. Правда, это его движение отнимает у меня остатки сил. Зато эксперимент можно считать удавшимся. Особенные удовольствие доставляют расширившиеся в ужасе глаза богини. Конечно, она не раз видела, как поднимают мёртвых. В моём мире некроманты не редкость, но некромагия не работает на божественных созданиях. А так? Уверен, богиня верно поняла мой намёк. С этого момента в каждом своём создании она будет видеть потенциальную опасность и будет думать, нет ли там части моей тьмы. Наконец-то и отводит глаза и просит, «Убери». Да мне пока и не нужен единорог-зомби. Она протягивает крошечное прозрачное сердечко на цепочке. Розовое, разумеется. Вот ключ. Ты умеешь открывать порталы. Направь плетение на ключ и войдешь в мой мир. Прямо в руки Карха? Ухмыляясь, забирая сердечко. Он не бывает там сам. Мой вишневый миндаль ему отвратителен, мыкает богиня. До встречи, Никрос. Я даже рада, что не поймала тебя. «Можем поиграть еще? Было весело?» «Нет, пока не стоит. Мои единороги мне все-таки дороги», — улыбается богиня. А потом проводит ладонью по двум трупам, и они, растворяясь розовым туманом, втягиваются в туши живых. Когда богиня исчезает, я внимательно разглядываю ключ от ее мира. И сдается мне, что этот ключ разглядывает меня. Пока я соображаю, Интуиция это или глюк от усталости. Розовое сердечко Теи внезапно обжигает мне ладони и... Исчезает, оставив в моей руке только короткую цепочку. Не успев даже удивиться, я вижу на ладони бугорок, быстро ползущий к запястью, к локтю и выше. С матом пытаясь вытащить из себя долбанную штуковину, но безуспешно. Добравшись до плеча, бугорок резво спускается ниже, еще ниже. И когда я уже начинаю ждать от богини серьезной подлянки, замирает около пупка, где в секунду превращается в татуировку. Розовую. В виде сердечка. Ну, вот Лутея, э, этого я тебе не забуду. Плюнув на татушку, возвращаюсь к источнику рода Каменских. Опускаюсь перед ним на траву и кладу на камень ладони. Надо понять, почему он отказался меня принимать. Если сюда явятся остальные боги, Они не будут меня убивать. Даже сам Карх, ведь тогда он лишится возможности вернуть украденный у него кусок тьмы. А вот я с радостью сверну этому козлобородому шею. Но мне нужно время. И союзники. Здешнее оружие, не зависящее от маны и эфира, может стать неплохой альтернативой божественным артефактам, способным убить Бога. Но теперь, кроме мести башкам, у меня есть еще одно дело. Высшего надо вернуть.